6. Ярость рикошетила внутри Ульфгрима огненным диском. Он заставлял себя дышать, хоть и казалось, что грудь напоминает пробитый паровой котел. Воздух с жарким шипением вырывался из пасти. Ульфгрим мог распластаться на ступенях в любой момент. В отчаянии он вцепился зубами в ступень. Мрамор в мгновение ока раскрошился, как печенье. Позади трусила Алва. Она держала в зубах конец цепи, не давая ей звенеть и цепляться за все подряд. Ульфгрим был признателен за возможность сходить с ума в тишине. На Косогоре качались папоротники, благоухавшие свежесрезанной травой и холодом. Показалась луна, начищенная и стертая монета из неведомого края. Она держалась у края облачного исполина, но не вращалась с ним, пока тот своими оборотами словно бы отмерял неизвестное время. Убийца еле ждал наверху. Казалось, он притворялся лунным светом, просыпавшись по ступеням и ветвям тусклыми крошками. Черный волк замотал головой. Сердце колошматилось в груди так, словно могло лопнуть. Сознание будто плыло в теплом гное. Иногда его звала Алва, Ульфгрим не отвечал, но не потому, что ее слова ничего не значили, потому что сам он был меньше пылинки. Черный волк ступил на вершину и побрел вперед. На вершину вели четыре лестницы, четыре мраморные ребристые полосы. Кто-то проложил их в соответствии со сторонами света. С северной и северо-западной стороны шумело чаще. Там роились странного вида огоньки. Это место переполняло зло. Оно буквально сочилось отовсюду, запрещая и живым, и мертвым приходить на холм. Дальмен вершины сработали из того же камня, что и лестницы. Высота дальмена составляла около девяти метров. В сиянии луны камни-плиты выглядели обманчиво хрупкими, словно льдинки из молока. Их покрывала сетка коротких бороздок. Они походили на отметки от дней. Четыре вертикальные и еще одна, пересекавшая их. Внутри дольмена ничего не было. Ульфгрим задрал голову. Его манило наверх. Некий злобно-сладкий сигнал взывал к нему. Ульфгрим забрался по выступам на крышу дольмена. Теперь небо лежало, как на ладони, черное, с просыпью звезд и луной, уцепившейся за край гигантского облака спрута. На севере тускло блестели пики Мидбо. ульф надсадно задышал. С губ угольного цвета сорвалась кровь. Он попытался обернуться в человека, но шкура зверя упрямилась, не желая выпускать свое второе голо-розовое «я». Алва осталась внизу. Выпустив конец цепи, она внимательно вглядывалась в темень чаще. Там двигались тени. Местные травы буквально сочились ими, пропитывались как сиропом. Из мрака выковывались человеческие силуэты. Они брели к дольмену, будто паломники, принесшие грехи. «Делай, что ты там задумал, папа, но делай это поскорее!» Алва бесстрашно прыгнула на первую из теней. Это был подросток с широким, бледно-черным лицом. Он придерживал голову, неся ее двумя руками. Шея, которая служила бы голове естественной опорой, практически отсутствовала. Черный волк с болью в сердце узнал Франка, брата Андыша. Неожиданно Ульфгрима переполнила Довольно-таки необычная потребность. Подчиняясь смутному озарению, он оскалился и начал набирать воздух. Ему хотелось проглотить небо со всем этим звездно-облачным барахлом. Нечто схожее ощущает человек, очутившийся в неприятной для себя ситуации. Он вдруг понимает, что огонь в постели можно потушить спальным одеялом. Вот же оно под рукой. Только эта потребность зиждилась на желание перечеркнуть всё, исправить. А если и не исправить, то разломать всё, что работало неправильно. Потому что смерть ели, правильной никак не могла быть. Грудь распирала от боли, но Ульфгрим не останавливался. Он всё втягивал и втягивал воздух ноздрями, пастью, душой и едва не поперхнулся. Чаще породила человека, которого Ульфгрим знал с детства. Леонида Хигая. Тот шагал в своей привычной, но изодранной одежде, напоминая чернильное пугало. Не иначе вернулся с того света, чтобы умертвить сына и внучку, распотрошить их, как сонных куриц. Алва хватала зубами неупокоенных. Они рассыпались на пушистые клочки. Ветер относил их обратно в чащу, но вскоре они возвращались, как будто распахнулся могильник, чьи обитатели планировали великое переселение в Дальмен с черным волком на крыше. Ульфгрим подумал, что не скажет Алве, кто все эти люди. И вдруг это случилось в Ульфгрима застыла в диком оскале, как у гипсового библиотечного льва, а в желудке будто распахнулся прожорливый мешок. И в этот мешок утекало небо. Луна, вечно бледная царица ночи, вытягивалась и уменьшалась. Ее всасывало в гравитационную ловушку. в грима Луна, созвездие и синий бархат ночи все исчезло в глотке черного волка. Открылся чудесный октябрьский день. Ветер носил пеструю листву, над холмом, заливая крышу дольмена, сияло солнце, прославляя просторы жизни. Мир словно перемотал несколько часов назад или вперед. Странное облако висело на месте, Но и оно изменилось, уменьшилось в размерах, словно ежес на свету. Однако день царил только в районе Альты. У пиков Мидбо и дальних лесов по-прежнему властвовала ночь. Она темно-васильковой диадемой опоясывала мир, позволяя в центре сиять солнцу, подобно яркому оку. Над горными вершинами висела настоящая луна. она И усмехалась, и подмигивала, как бы намекая, что собирается скатиться по далекому серебристо-снежному склону. Ульфгрим задыхался. То, что он проглотил, никак не желало спокойно устраиваться. По пищеводу как будто прокатился обжигающий ледяной ком. Это что-то, неужто и впрямь луна, толкалась и пыталась раздуться, как воздушный шар. Алва с ошалевшим видом оглядывалась. Тени теперь ютились в чаще, Солетелись туда, будто мотыльки. Но сила, призвавшая их, еще не ушла. Осталась еще ровно половина. Ульфгрим запрокинул голову и завыл. Он припал к камням, Собираясь пошире раскрыть пасть. Взгляд упал на отметины, испещрявшие дольмен. Теперь вблизи было видно, что это следы от когтей. Догадка пронзила Ульфгрима. Дальмен выполнял роль конуры для некоего волка, и тот бродил по окрестностям, пытаясь снести камни, что приковали его к себе. Ульфгрим оглянулся. Конец цепи лежал в необычном углублении. Каким-то образом цепь подтянулась на крышу Дальмена и аккуратно улеглась предназначенный ей спиралевидный узор, как будто она веками здесь находилась, удерживая одного глупого черного волка. Ульфгрим осознал и еще кое-что. Он был первым и единственным пленником этого места. Никто не сидел здесь до него, это лишь уловка. А может, и сидел, но в другом качестве. Вероятно, на стенах Дальмена отмечали время до прибытия Ульфгрима. Его переполняли гнев и обида. Он резко подался вперед и раскрыл пасть. Вывалился красный язык. Из глотки потянуло холодом, от которого немели черные губы. Умом Ульфгрим понимал, что луна и солнце — это небесные тела, огроменные штуковины, бороздившие космос но происходящее определённо не имело отношения к космосу по крайней мере к тому космосу который понимал и знал человек солнечный октябрьский денёк потускнел налился краснотой и сжался до яркой точки эта точка теперь уже верёвочка заключала в себе голубое небо и бродившие белые облачка и перелётных птиц как и в прошлый раз Пасть Ульфгрима широко распахнулась. День протиснулся в глотку, будто в подвал, туда, где уже томилась нездешняя ночь. Ульфгрим поднял пылавшие глаза. Ночь воротилась на трон. Самая обыкновенная ночь, с луной катавшейся на пиках мидбо. Облако спрут исчезло. Остался только жалкий клочок пара неодолличиме от обычных ночных облачков да и тот уже таял. теперь все ощущалось иначе проглоченные луна и солнце не толкались и не выясняли отношения взяв в качестве рефери печень юль в грима или его желудок ему вдруг вспомнились слова арне человек затихает в волке, но волк никогда не затихает в человеке. Ульфгрим оглянулся. Цепь по-прежнему лежала в спиралевидном узоре. Он подался в сторону, и цепь с каким-то древним хрустом выскочила из бороздок. Теперь просто обычный набор звеньев. Ульфгрим упал, тяжело дыша прикрыл глаза. Злая сила Дальмена не ушла. Теперь она концентрировалась в нечто материальное в нечто забравшее жизнь ели. Ульфгрим чувствовал это.